Глава 16. Поскольку время подкрадывалось к 7 вечера, я решил отправиться искать Эмму Львовну на следующий день. Вернулась домой и была радостно встречена французскими бульдожками и Альбертом Кузьмичом. Наш британец после того, как был выброшен на улицу и прожил некоторое время в другой семье, растерял свою суровость и порой напоминает ласкового котенка. О том, как Альберт Кузьмич временно попал к другим людям, которых многие слушатели отлично знают, рассказано в книге Дарьи Донцовой «Хорошие манеры. Соловья-разбойника». Сейчас он запрыгнул мне на руки, начал тереться мордочкой о мой подбородок и громко мурлыкать. Я погладила его по спинке. «Видишь, как испытания меняют характер? Раньше ты уворачивался от наших объятий, Не давал себе обнимать, целовать, а после того, как потерялся, живо понял, как хорошо тебе с Риной, Таней, Надей, Ваней, и теперь не стесняешься петь во весь голос. А ведь тебе досталось легкое испытание. Ты не спал в подвале, не бродил голодный по улицам, попал в руки очень добрых людей, которые стали нашими друзьями. Но все равно разум у тебя появился. «Мррррр!» — пел британец, обнимая меня. «Мррррр!» Я растрогалась, угостила кота его любимым лакомством, пошла в спальню и услышала характерный звук. На WhatsApp прилетело сообщение. Я вынула трубку, номер которой известен только самым близким людям, и увидела, что некто с именем Турбурдур прислал сообщение. «Привет, коза!» «Добрый вечер», — ответила я. «Как вы узнали этот номер?» «Задача не простая, а очень простая». Объяснить, пожалуйста. Зачем? Просто мне интересно. Любопытство сгубило козу. Звучит иначе. Любопытство сгубило кошку. Но ты, коза. Что вам надо? Пришел ответ на твой запрос о подтверждении действительности паспорта. Не спрашивай, как я его добыл. Мне показалось уместным тоже отбросить вы. Главное, чтобы я не получала твои счета. Я сбросил письмецо. Читай. Я, забыв поблагодарить парня, переместилась в e-mail и углубилась в чтение. Уважаемый Ярыгин С.В., заказанный вами набор «Кролики и лошади» вернулся на склад вследствие неполучения Ярыгиным С.В. набора «Кролики и лошади». Если вы хотите повторить доставку, то ее необходимо оплатить в размере прежней суммы плюс 20% за неполучение заказанного вами набора «Кролики и лошади». Мы всегда рады помочь нашим клиентам. Сообщаем вам, что у нас появились новинки. Кролики и пони, пони и зайцы, антилопы и гну. С любовью к нашему лучшему клиенту Вуколкову ДВ Фирма занимательные животные твоего хобби и досуга в нашей голове. Я хихикнула и получила новое письмо. Прочитала? «Да», — «Антилопа и Гну — это сотрудники, которые отправляют письма. Они знают, что существует антилопа Гну. Но это послание не про мой паспорт. И получатели они называют вначале «Ерыгин С.В., а в конце он — вуколков Д.Ф.» Глюк крюпчал. «Попробуй зарегистрироваться иначе». «Как? Подруги есть?» «Да, одна. Использую ее паспорт». «Не могу». «Почему?» «Неважно, просто не могу». «Окей, okay, Си». «Что?» «Окей». Okay. «Понятно». «Пришли адрес». «Чей?» «Где пытаешься завести личный кабинет?» «Зачем?» «Сделаю все за тебя». «Думаешь, я настолько глупа, что сообщу незнакомому человеку все свои данные?» «Да». Я начала размахивать руками. «Эй, ау, ты где?» — занервничал мой виртуальный собеседник. «Здесь таракан мимо пролетел». «Таракан? С крыльями?» «Да, есть такие». «Ага, мадагаскарские. Ты с ними знаком?» «Немного. Как их выгнать, не подскажешь?» «Из головы? Там пусть живут, не мешают. Из квартиры. Ща, минуту». Я опять услышала шуршание, вскочила, схватила кофту, висевшую на стуле, и начала осматриваться. «Где летающая тварь?» Телефон звякнул, я схватила трубку. «Коза, я нашел!» «Напиши название». «Это смесь, ее надо приготовить самой». «Из чего?» «Пять яиц, стакан молока, корень девяти баба, один среднего размера». «Девяти баб?» «Это растение». «Где его взять?» В «Гомеопатической аптеке». «Сода пищевая, столовая ложка, сахар по вкусу, сок...» «Жебоклюва». «Это что?» «Сок жабаклюва. Это что сок жабаклюва. это животное Коза! Что? Ты способна пропустить кого-то через давилку? Нет. Зачем тогда спрашиваешь? Именно поэтому, если надо убить жаборота, жабоклёва, то такой рецепт мне не нужен. Жабоклёв ягода по-латински буфа рострум. Ясно. Яйца смешать с молоком, корень девяти бабы натереть, из ягод выжать сок. Все смешать, добавить соду и сахар по вкусу. Сечёшь? Нет. Коза. Сахар по чьему вкусу класть? По тараканьему. ему. И как мне его узнать? Кого? Что? Какой вкус у тараканов? Ща. Три столовые ложки песка, не кускового. Это понятно. Всем понятно, но ты особенная. Вылить в сковородку, смазанную растительным маслом, жарить до загустения. Разложить ложкой в местах проживания тараканов. Понятия не имею, где они поселились. В твоей квартире, коза. Взять тарелочки и наполнить, поставить на кухне? Подойдет. Спасибо. Непременно положи рядом бумажные салфетки. Ладно, только зачем? Чтобы тараканы после еды лапы вытерли, а то натопчут в доме. Похоже, я зря рецепт хотела сохранить. Издеваешься? Нет. Они же ногами влезут в траву, Тебя потом отругают. Кто-нибудь рукой проведет по столику, потом нос этой ладонью почешет и заболеет. Поняла. Где ты рецепт взял? В книге. Какой? У матери. Она гомеопат, врач. Лечит травами. Не хочу оздоровить тараканов. Сделай, как я объяснил. Они попадают на пол, заметешь их и во двор выкинешь. Они не сдохнут. На время оцепенеют. Спасибо. Пользуйся, коза, моим умом. Соскочишься? Пиши. Я положила телефон на стол, услышала голос Рины. Помогите, они меня окружили и помчалась спасать свекровь от летающих тварей.